Глава 28. Алекс подошла к своему дому все той же тяжелой и неуклюжей, спотыкающейся походкой. А что если террория уже ждет ее внутри? Что если он узнал о ее побеге? Но нет, в холе пусто. Алекс мельком взглянула на свой почтовый ящик. Он даже не слишком забит. На лестнице никого не оказалось. И на лестничной площадке тоже. Пусто, как во сне. Она открыла дверь своей квартиры, вошла... Потом заперла ее. Все это и правда похоже на сон. Она у себя дома, в безопасности. А всего каких-то часа два назад ее в любой момент могли разорвать зубами голодные крысы. Она едва держалась на ногах и передвигалась только вдоль стены, чтобы не упасть. Прежде всего надо поесть, но перед этим взглянуть на себя. О, Господи! Она выглядела старше лет на пятнадцать. Старая, страшная, грязная. Глаза глубоко запали, морщина дряблая кожа, царапины синяки, и взгляд, словно помешанный. Она опустошила холодильник, буквально смела все, что там оставалось: йогурт, сыр, хлеб для тостов, бананы. Она ела с жадностью потерпевшие кораблекрушение, спасенное с необитаемого острова. Все это время, пока набиралась вода в ванной, и, конечно же, едва успела добежать до туалета, прежде чем ее вырвало. Переведя дыхание и, немного придя в себя, она выпила еще пол-литра молока. Затем она продезинфицировала свои раны на лице, руках и ногах, выбравшись из ванны, в которой она чуть не заснула, Алекс дополнительно обработала их антисептиком и смазала камфорной мазью. Она падала от усталости. Лицо у нее было все в синяках, оставшихся еще с дня похищения но они рассосутся достаточно быстро. Зато раны на руках и ногах будут заживать гораздо дольше. Как минимум в две из них наверняка попала инфекция, но она ими займется. Она сделает все, что нужно. Каждый раз, покидая свою очередную временную работу, она напоследок незаметно забирала с собой кое-какие лекарства и медицинские средства. На сегодняшний день ее запасы выглядели весьма внушительно. Пенициллин, барбитураты, антидепрессанты, диуретики, антибиотики, бета-блокаторы. Наконец она вытянулась на кровати и тут же провалилась в сон. Проспала 13 часов подряд. Пробуждение было похоже на выход из комы. Ей понадобилось больше получаса, чтобы понять, где она находится, и восстановить в памяти события, предшествующие возвращению. Слезы непроизвольно подступили к глазам. Она свернулась под одеяло в позе эмбриона и раздразилась рыданиями. Затем, понемногу успокоившись, снова заснула. На сей раз она проспала пять часов, в общей сложности получилось восемнадцать. Одурманенная долгим сном, Алекс попыталась постепенно перейти из него в реальность, словно поднимаясь над поверхностью из глубокого омута. А лишь с большим трудом ей удалось вытянуться во весь рост, превозмогая боль во всем теле. Затем она медленно сделала несколько самых простых упражнений на растяжение. Целые группы мышц оставались словно заблокированными, но некоторый эффект все же был достигнут. Слегка пошатываясь, Алекс поднялась с кровати и сделала несколько шагов, после чего ей пришлось ухватиться за стеллаж. Ноги были словно налиты свинцом, голова гудела. К тому же она умирала от голода. Осмотрев свои раны, она подумала, что нужно еще раз их обработать. Но сильнее всего оказался инстинкт самосохранения, который нашептывал ей, что пока самое главное — оставаться в убежище. Ей удалось сбежать, но террория, конечно, попытается снова до нее добраться. Он знал, где она живет, потому что похитил ее в двух шагах от ее дома. К этому часу он наверняка уже знает о ее побеге. Олег осторожно выглянул в окно. Улица выглядела спокойной, точно такой же спокойной, как во время посещение. Алекс включил ноутбук и поставил рядом с собой на диван. Войдя в интернет, она напечатала в строчке поисковика Трарье. Она не знала его имени, только имя его сына. Но сейчас ее интересовал отец. Что касается его гребаного сына, этого дебила, она прекрасно помнила, что с ним сделала и где его оставила. Третья ссылка в списке результатов, выданных поисковиком, дала ответ на ее вопрос. жан Пьер Трарье. Ссылка отвела ее на новостной сайт. Paris News.fr. ФР. Алекс открыла материал. Да, речь шла именно об этом человеке. Самоубийство на мосту. Оплошность полиции. Прошлой ночью мужчина лет 50, Жан-Пьер Тралье, преследуемый несколькими полицейскими машинами, внезапно остановил свой фургон на мосту, проходящем над автострадой возле Пор де Ла вилетт выпрыгнул из него, подбежал к парапету и бросился вниз. Почти в тот же момент его переехал грузовик, и он скончался на месте. Судебная полиция сообщила, что этот человек подозревается в похищении, которое якобы произошло несколькими днями раньше на улице Фольгер в Париже, и до того момента держалось в тайне по соображениям безопасности. Тем не менее, личность похищенной женщины до сих пор не установлена, а предполагаемое место заключения, которое вычислила полиция, оказалось совершенно пустым. За отсутствием конкретных обвинений смерть подозреваемого самоубийства, как его квалифицирует полиция, остается весьма загадочной и требует дополнительного расследования. Судья Авидар, которому оно поручено, обещал сделать все от него зависящее, чтобы добиться от уголовного отдела полиции, и лично майора Верховена, объяснений, способных пролить свет на это темное дело. Мозг Алекс работал со всей возможной быстротой, но когда вплотную сталкиваешься с чудом, логика сдает свои позиции. Вот почему он больше не приходил, бросился с моста и был раздавлен грузовиком, лишив себя удовольствия увидеть, как ее сожрут крысы. Этот туплюдок предпочел сдохнуть, но только не дать полиции его найти». Пусть теперь горит в аду вместе со своим мудаком-сыном. Но, главное, полицейские по-прежнему не знают, кто она. По крайней мере, не знали еще в начале этой недели. Она вбила в поисковик свое имя, Алекс Прево. Нашлись только однофамильцы. Они ничего. Вообще ничего. Это было огромным, невероятным облегчением. Она проверила свой мобильник, восемь неотвеченных вызовов. Батарейка почти полностью разрядилась. Алекс встал, чтобы поискать зарядное устройство, но движения оказались слишком резкими для деревневшего тела, еще не привыкшего к таким нагрузкам, и она рухнула обратно на диван, словно под тяжким бременем Перед глазами заплясали светящиеся точки. Комната закружилась с невероятной скоростью. Сердце подскочило в груди. Алекс! сжала губы. Через несколько секунд приступ под дурноты прошел, она медленно поднялась, нашла зарядник, осторожно подключила к нему телефон и снова села. Восемь вызовов. Проверив их, она облегченно вздохнула. Все они были из агентства по трудоустройству. Из некоторых звонили дважды. Значит, ее хотят принять на работу. Она не стала прослушивать сообщения на автоответчике, решив сделать это позднее. «Ах, это ты? А я думала, когда ты наконец-то рассказать мне, какие у тебя новости?» Этот голос, мать и ее вечные упреки. Каждый раз, когда Алекс ее слышала, у нее всегда возникала одна и та же реакция — ком в горле. Она в нескольких словах сообщила то, что хотела, но мать не переставала задавать вопросы. Когда речь шла о дочери, она всегда была настроена скептически. «Временная работа в Орлеане?» Так ты мне оттуда звонишь? В ее голосе по-прежнему сквозило недоверие. Алекс бивчу пробормотала да, но у меня мало времени. Ответ прозвучал резко, как удар хлыста. Тогда могла бы вообще не звонить. Сама она звонила редко. А когда Алекс это делала, всегда выходила вот так. Мать не жила, она царила. Но всем, до чего могла дотянуться. Разговор с ней напоминал экзамен, к которому нужно подготовиться, все обдумать, сосредоточиться. «Но сейчас раздумывать уже поздно», — Алекс торопливо произнесла. «Я буду отсутствовать какое-то время. Мне нужно ехать в провинцию. Я нашла там временную работу. В смысле, уже другую». «Вот как? И где же?» «Это ненадолго». «Да, это я уже поняла. Ты нашла еще одну временную работу, и тебе нужно ехать в провинцию». «А название у этой провинции есть?» «Это предложение сделали через агентство, я еще не знаю точное место. Это так неожиданно свалилось. Мне сообщили буквально только что». «Ах, вот как!» Ей, судя по всему, не очень-то в эту историю. Помолчав, она сказала, «Ты едешь на временную работу неизвестно куда? По неизвестному чему приглашению? Я все правильно поняла?» Этот разговор не представлял собой ничего исключительно сложного. Алекс привыкла к таким, но сейчас она очень устала, и защита ее была слабее, гораздо слабее, чем обычно. Нет, это не, не так. Рано или поздно, но в разговоре с матерью она всегда начинала заикаться. А что тогда? Послушай, у меня садится батарейка. И к тому же заканчиваются деньги на телефоне. Ну да, как всегда, неожиданно. Ты работаешь, временно замещаешь кого-то, а потом в один прекрасный день тебе говорят, спасибо, вы свободны, можете возвращаться домой. Так? Хорошо бы ответить чем-нибудь подобающим. Это тоже одно из любимых словечек матери. Но Олекс обычно ничего не приходило в голову. О, конечно, она находила множество самых разных ответов. Но лишь после того, как разговор был закончен, и становилось уже поздно. Она перебирала варианты спустя долгое время на лестнице в метро и очень гордилась собой, когда придумывала особо удачные реплики. Она повторяла их раз за разом. Она мысленно переигрывала телефонный разговор, поворачивая его так и сяк, порой на протяжении нескольких дней. Занятие ж столь же бессмысленное, сколько и вредное, но она ничего не могла с собой поделать. Перекраивала разговор до полной неузнаваемости, превращая его в поединок в котором блестяще выигрывала каждый раунд. Но, увы, через какое-то время снова звонила матери и после первого же слов оказывалась в нокауте. Сейчас мать ждала ответа. Даже ее молчание было недоверчиво. «Извини, но я действительно не могу больше говорить». «Ну что ж, хорошо. Ах, да, Алекс». «Что?» «Со мной тоже все в порядке. Я рада, что тебе это не безразлично. И отсоединилась. Алекс с тяжелым сердцем отложила телефон, затем встряхнула головой. «Не думать об этом разговоре. Сосредоточиться. Вот что сейчас важнее всего». Насчет террория она все выяснила. Полиция ей не грозит. Матери она позвонила. «Так, сейчас нужно послать СМС-ку брату». «Я уезжаю в...» Она немного подумала, перебирая в уме варианты. «В Тулузу. Мне предложили временную работу. Скажи об этом королеве-матери». У меня нет времени ей позвонить. «Алекс, пройдет не меньше недели, прежде чем он выполнит ее просьбу, если вообще это сделает». Алекс вздохнула, закрыла глаза. Она справится. Постепенно, шаг за шагом, она сделает все, что нужно, несмотря на усталость. Она перебинтовала раны, чувствуя, как желудок буквально завывает от голода. Затем осмотрела себя в большом зеркале, висевшем в ванной. Лет на десять старше, чем на самом деле. Но уже не на пятнадцать. Она приняла душ, под конец сделав его чуть теплее. Зубы застучали, тело покрылось мурашками. О, Боже, как же хорошо было чувствовать себя живой. Она дрожала с ног до головы. Но это означало, что тело вновь обретает чувствительность. Жизнь возвращается к нему. Даже покалывание шерстяного пуловера, которое ее обычно раздражало, теперь доставляло удовольствие. Сейчас это именно то, чего она хотела. Ощутить себя живой, почувствовать это всей кожей. Затем она надела льняные брюки, широкие, бесформенные, несуразные, но очень приятные на ощупь. При ходьбе появлялось ощущение, что идешь в воде. Взяла банковскую карточку, ключ от квартиры, и, спустившись вниз, остановилась, чтобы немного поболтать с мадам Геннот. Да, я вернулась, замечательно съездила. Погода? О, чудесная! Это же юг! Усталый вид. Да, это была деловая поездка, довольно хлопотная. Я почти не спала в последние дни. Вдобавок небольшой приступ ревматизма. О, ничего страшного. А Синяк? Тоже не повезло, неудачно упало. Надо было смотреть под ноги. Ого, да вы уже и на ногах не стоите. Смех. Ну что ж, приятного вечера. И вам тоже. И вот она улица. И мягкий синий свет, который бывает в самом начале вечера. Прекрасный настолько, что хочется плакать. Алекс едва сдерживал рвущийся наружу безумный хохот. «Жизнь прекрасна. А вот арабский магазинчик, наджа, какой красивый мужчина его владелец. И на него раньше даже не обращал внимания, а на него так приятно смотреть. И поболтать с ним было бы здорово, поглаживая его по щеке и глядя прямо в глаза». Она не выдержала и рассмеялась от этого ощущения полноты жизни. Она буквально смела с полок все необходимое для того, чтобы выдержать долгую осаду. А заодно все, в чем раньше себя отказывала. А теперь словно бы решила компенсировать долгое воздержание. Чипсы, шоколадное мороженое, козий сыр, бутылку Бордо и бутылку Белеса. Нагруженная вошла в дом. Этот небольшой поход потребовал такого напряжения сил, что она в любой момент готова была снова разрыдаться. С огромным усилием она взяла себя в руки, нажала кнопку лифта и поднялась к себе. Она ощущала невероятную жажду жизни. Почему жизнь не всегда такая, как в этот момент? Распахнув бесформенный старый халат, под которым ничего не было, Алекс снова внимательно осмотрела себя в зеркало. Теперь она выглядела всего лет на пять старше своего настоящего возраста. но на шесть. Она восстановится очень быстро. Она это знала, она это чувствовала. Когда исчезнут все эти раны, синяки, круги под глазами, морщины, боль воспоминаний, останется лишь Алекс великолепная. Она распахнула халат еще шире и снова окинула себя взглядом сверху вниз, грудь, живот, ноги, и снова расплакалась так и не отходя от зеркала, а потом без всякого перехода расхохоталась. даже не знала, счастлива ли она от того, что по-прежнему жива, или несчастна от того, что все еще остается Алекс. Наконец она смогла справиться с раздирающими ее противоречивыми чувствами. Последний раз всхлипнула, шмыгнула носом, забахнула халат, налила большой бокал красного вина и вывалила на тарелку все вперемешку. Мороженое, зайчий паштет, бисквиты. Она ела, ела, ела. Наконец, в откинулась на спинку дивана, потом налила себе щедрую порцию белеса, сделала последнее усилие, чтобы принести из холодильника лед, Сил почти не было, но общее самочувствие стало гораздо лучше. Эйфория улеглась, однако не исчезла полностью, сделавшись чем-то вроде фонового состояния. Перед тем, как вновь провалиться в сон, она взглянула на часы, всего десять вечера.